величественная фигура соженного швейцара, бывшего перновского гренадерского фельдфебеля, знаменитого Парфирия. Его ливрея до полу и пышная пелерина, обе из пламенно-алого тяжелого сукна, были обшиты по бортам золотыми голунами, застегнуты на золотые пуговицы и затканы рядами черных двуглавых орлов».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 расторопен и готов на услугу. С удовольствием любил он вспоминать о том, что в лагерях на Ходынке его перновский полк стоял неподалеку от батальона Александровских юнкеров, и о том, как во время Зори с церемонией взвивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно Коль Славин, а потом весь гарнизон пел «Отче наш».